Глава 38. Французская мечта. Отец никогда не праздновал своих дней рождения и частенько забывал о наших. Он не старался запомнить точные даты, потому что справедливо полагал, что уже преподнес нам лучший подарок — жизнь. Страстный любитель античной философии, он верил, что реальная действительность относительно, следовательно, не стоит придавать значение отметке в календаре, символизирующей наше биологическое старение. Отказ взрослеть стал частью моего наследства, наряду с идеей о том, что ценность реальности сильно преувеличена. После развода отец искал себе того, кто заменил бы ему старшего брата, и таким человеком оказался его кузен, Жан-Ив Бикбедер. Я хорошо помню этого отцовского двойника, только крупнее и в массивных очках. Весельчака, фантазера, раскованного оригинала, каким впоследствии представлялся мой отец. Отец выбрал его себе в лучшие друзья. Мы вместе ездили отдыхать на британские Антильские острова, на маленький островок под названием Невис. От этой поездки у меня не сохранилось ни одного воспоминания, если не считать вкуса кокосового молока. Потом я всю юность поглощал батончики Баунти и коктейль Малибу. Наверняка во мне жила ностальгия по Невису. Однажды отец мрачным голосом сообщил нам, что Жан-Ив Бекбедер погиб, то ли утонул, то ли попал в пасть к акулам где-то в районе коралловых рифов. Я тоже потерял друга с таким именем, только он запретил мне упоминать его в этой книге. Ой, кажется, уже поздно. Отец пробовал осуществить капиталистическую мечту, мать — феминистскую утопию. Оба понесли суровое наказание за то, что возолкали свободы. «Несчастна душа, пекущаяся о будущем», — сказал Сенека. «Одного у моих родителей не отнять. У них был идеал».